Глава 32. Пирсон, 2014. Каждый день к дому, который пока еще формально считался собственностью Фаруэлл, подъезжали и уезжали автомобили, машины местной полиции и полиции штата, внедорожники службы по поимке преступников и седаны ФБР без опознавательных знаков, Парковались везде, на мощёной дорожке, на траве, где угодно за пределами огороженной зоны вокруг амбара. Полицейские стояли на каждом углу Каунтироуд и разворачивали все машины СМИ. Местные, неместные, любопытные здесь не нужны. Следователи сняли двери амбара, огородили его цветными пластиковыми конусами, установили огромные лампы, цветными лентами обозначали входы с нижнего уровня, Выносили ящик за ящиком, стояли небольшими группами, что-то деловито обсуждали, делали замеры, фотографировали, записывали. Закрыли все брезентом, поставили раскладной стол, получилось что-то вроде участка отгрузки. Переставляли свои машины, чтобы освободить дорогу автопогрузчику. Операция длилась несколько месяцев. ФБР вывезло все произведения искусства, Затем геодезисты сделали оценку самого арт-амбара, чтобы определить, насколько серьёзной была реконструкция, какие работы потребовались для строительства нижнего этажа. Потом сняли брезент и убрали ограждение. Одну из дверей амбара так и не поставили на место. Просто прислонили, они навесили на верхнюю направляющую, и крыша просела. Хорошая, крепкая дверь. Стоит не на месте, не держит раму. Хенку бы не понравилось. Он терпеть не мог, когда бросают, как попало, инструменты. Бекки часто думала об этом, глядя на опустевший амбар. Снаружи он оставался все таким же — красный, деревянный, среднего размера. Иногда представляла себе, что внутри все по-прежнему. То же самое место, где когда-то размещался их бизнес — фаруэл, сельскохозяйственное оборудование если не обращать внимания на просевшую крышу амбара и полицейскую машину рядом с ним. Однажды утром, ближе к концу срока домашнего ареста, Бекки внезапно проснулась, села, прислушалась, прокралась к шторам, выглянула во двор, посмотрела на дорогу. Вроде бы пусто. Нет, кто-то медленно подходит к дому». Бекки ахнула, в попыхах набросила халат и помчалась вниз по лестнице, распахнула входную дверь. «Ингрид!» Ингрид шла по мощённой дорожке, прикрыла глаза рукой от солнца, увидела Бекки, остановилась, потерла поясницу. «Пожалуйста», — произнесла Бекки. Помедлив секунду, Ингрид кивнула и вошла в дом. Они не виделись и не общались почти два года. «Скажи, за вами тоже следили и всякие неприятности?» «Нет», — произнесла Ингрид не очень приветливым тоном, так что Беки не стала рассказывать, что здесь у нее часто появлялись незнакомые машины. Кто-то приезжал поглазеть, кто-то выкрикивал проклятие и бросал мусор на газон, а однажды оставили на ступеньках дома собачье дерьмо. «Я так рада, что ты пришла». — быстро сказала Бекки. — Ты читала мои сообщения, письма. Я не знала, захочешь ли ты меня видеть. — Не читала. И видеть тебя не хочу. Ингрид говорила спокойно, сухим голосом. Она прошла из прихожей в гостиную и остановилась, окинув ее взглядом. Из дома забрали все ценное. На ковре темнели места, где раньше стояла мебель. Из книжного шкафа исчезли книги. Из серванта обеденный сервис. Стеллажи и кладовки опустели. Бэкки ждала письма от Ингрид неделями, месяцами. Потом поняла, что его не будет. Почту она получала чуть ли не каждый день. Горы писем от разгневанных горожан, растерянных и потрясенных бывших знакомых. Казалось, написали все, кого она когда-либо знала. Бэкки перебирала конверты, но почти никогда их не вскрывала. Хотя однажды, когда она взяла в руки конверт с надписью «Отправитель Д. Марнер», сердце сжалось «Диана Марнер, учительница математики». Возила Бекки на математические олимпиады, курила легкие сигареты и в конце концов поняла, что у ее ученицы свой собственный путь. Бекки стояла в прихожей и долго держала это письмо в руках, прежде чем бросить его на пол вместе с остальными. «Ну», — сказала Ингрид и посмотрела Бекки прямо в глаза. «Ты в порядке?» «Да, конечно, я в порядке. Дать тебе воды или...» «Нет, не надо». Бекки все же поспешно налила в стакан воды, однако Ингрид отмахнулась от нее. «Почему ты пешком? Уже жарко, тебе нельзя?» «Дэйв не хотел, чтобы я шла сюда». И я решила не брать машину. Ингрид не взяла стакану Бекки. Там мгновение колебалось, затем поставила его на столешницу. Как у вас дела? Как дети и. как Дейв? Видишь, я спрашиваю, как поживает Дейв. Господи, зачем она пытается шутить? Давай сядем, у меня еще остались стулья. Беки вытащила из кладовки два пластиковых стула. И поставила их друг напротив друга, там, где раньше стоял обеденный стол. Удивительно, но Ингрид сразу села. Она поправилась, фунтов на 30 минимум, глаза отекшие, как всегда, когда она плакала. Хотя сейчас глаза ее были сухими. «Ты понятия не имеешь, да? Сколько вреда причинила? Думаешь, все это только тебя касается?» «Конечно, нет». Не только меня, очень многого, но я же возвращала деньги. Я хотела все вернуть, и будь у меня чуть больше времени...» Ингрид рассмеялась, коротко и сердито. «Прошу тебя, не надо. Я много чего сделала для города. И сделала бы гораздо меньше, если бы не брала денег. Это сложно объяснить. Небольшие суммы приносили огромный доход, когда я перепродавала то, что купила на ворованные деньги. «Ну...» Эти слова застали Бекки врасплох. «Дай воды». Бекки подала ей стакан и снова села. Ингрид сделала глоток и вытерла рот рукой. «Ты делала это для себя, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы можно было сказать себе «Я герой, а не вампир, сосущий кровь из города». «Я о тебе тоже заботилась» выпалила байки. Я помогала тебе, разве нет? Все, о чем ты просила, все, что позволяло. В этом ты и ужас. Ингрид сжала губы, глаза ее гневно блестели. Да, помогала, я знаю. Остальные тоже знают и считают меня причастной к твоим... Нет. Неужели кто-то заподозрил Ингрид? Как же можно? «Если бы ты только знала, от меня все шарахаются, как от чумы, отворачиваются в церкви. Я перестала ходить туда. Рэйчел писали всякие гадости в соцсетях. Пришлось закрыть ее аккаунты. Те, с кем я дружила 30 лет, не отвечают на мои звонки». «Ингрид», — выдохнула Бекки. Но Ингрид продолжала. Дейв от меня ушел. Потом вернулся, да. Но целый год мы жили врозь. Мы постоянно ссорились из-за тебя. Ему никогда не нравилось, что мы с тобой дружим. Он никогда не доверял тебе. И чего только я не выслушала, пока шло расследование. Рэйчел даже какое-то время не ходила в школу, потому что боялась за меня. Бекки согнулась пополам, закрыв рот руками. Она справится. Справится с этим, только если Ингрид перестанет говорить с ней таким голосом. Я никогда а что хуже всего, всего, что мне говорили и о чем думали, я знала, что ты делала. Ингрид встала, обошла пустую комнату. «Я действительно знала. Не то, что ты воровала миллионы долларов у Пирсона, у меня, у всех налогоплательщиков, у тех, рядом с кем прожила всю жизнь, чтобы собрать свою суперколлекцию произведений искусства». Я не знала подробностей, но знала главное. Она стояла спиной к Бекке и кивала в подтверждение своих слов. Столько раз мне приходило в голову подозрительно одно, другое, третье. Чувствовала, что ты мне лжешь. Я же себя не послушала. Пожалуйста, не говори так. Каждый раз, когда ты делала дорогущие подарки, я могла отказаться. И не отказывалась. Боялась посмотреть правде в глаза, хотя могла бы. Брала твои деньги не только для себя, но и для детей. То есть позволяла. Позволяла им извлекать выгоду из... Ингрид закрыла лицо руками и разрыдалась. Бекки тоже вытирала слезы, Ей хотелось встать и подойти к Ингрид. Почему же она не предположила, что так и будет? Что Ингрид сочтет это собственным преступлением? Через некоторое время Ингрид вытерла слезы, взяла стакан, допила воду. Садиться не стала. «Ингрид!» Голос Бекки дрожал, если бы только можно было все исправить. «Прости меня. Мне ужасно жаль. Ты лучший человек, которого я знаю. Я никогда бы не хотела, чтобы с тобой так...» Ингрид пожала плечами. Знаешь, как-то вечером мы смотрели телевизор и в новостях что-то говорили обо всем этом. Ингрид улыбнулась прежней улыбкой, и Бекки бросила в дрожь. Дейв тут же переключил канал, но я слышала, диктор сказал, что тебя долго не арестовывали после того, как узнали. Почти месяц, да? Да, целый месяц. ФБР предполагали, что у тебя должен быть сообщник. Мужчина». Они решили, что женщина не справилась бы в одиночку. Бекки улыбнулась. Адвокаты сообщили ей. «Я подумала, что тебе бы это понравилось». Ингрид на мгновение замолчала. Затем произнесла. «Я пришла сказать, я буду давать показания в суде на следующей неделе». Заседание должно было состояться в Чикаго. Бэки думала, что суд назначит раньше, учитывая признание вины и полное сотрудничество. Она предоставила подробную информацию обо всех своих картинах, описание, автор, цена, происхождение. Через назначенных судом адвокатов она сделала все возможное, чтобы побыстрее оформить изъятие активов для продажи. Чем выше цены на аукционах, тем лучше для Пирсона. Конечно, плохо, что ее коллекцию будут продавать федералы. Наверняка они постараются реализовать все как можно быстрее, снизят цены и отпугнут покупателей, не говоря уже о том, что многие коллекционеры предпочитают не покупать конфискованное имущество. «Хорошо», — сказала Бекки. «А в смысле, я рада, что ты так решила. Если это поможет, ну...» поможет тебе доказать раз и навсегда, что ты не имела никакого отношения к... «Думаешь, я для себя?» — резко сказала Ингрид. «Для Ти -Джея. Для него и всех остальных. Всех, кто мог бы попасть под ту программу. Она называется «Восход солнца». «Что?» — Бекки спросила и тут же пожалела. Но она действительно не поняла, о чем говорила Ингрид. Ну да, ты же понятия не имеешь, правда? Программа «Восход солнца» — наше предложение, которое ты всегда отклоняла. Сколько раз мы к вам обращались? Зимой 2002 года, потом летом 2003 года и в 2005 году, после того как... Ладно, извини. Напомни, пожалуйста. Программа для детей с особенностями развития, для школы. «Мы наняли юристов и получили грант от Национального центра исследования здоровья. За счет пожертвований удалось собрать половину оставшейся суммы, так что Пирсону нужно было выделить лишь 25% от того, что требовалось». Ингрид замолчала. Байки тихо сидела на стуле. «Я тебе рассказывала. Мы провели массу исследований». Лучше всего помогает интеграция различных форм лечения. Все в комплексе. Дети учатся друг у друга. Социальное взаимодействие на практике, подготовка к жизни. Такая программа переключает детей на социальную сферу, чтобы они могли быть независимыми и при этом не отрываться от семьи. Бекки смутно помнила. Да, было какое-то предложение, что-то связанное с социальной поддержкой детей, не только из Пирсона. Она отклонила его, не задумываясь. Бюджетных денег едва хватало на самое необходимое для школы. Однако она представить себе не могла, что этот проект значил для Ингрид. Она и не помнила о нем, полагая, что пользу приносит только то, что она давала на частную терапию для Тиджея. Бекки закрыла глаза. Мне пора. Ингрид подошла ближе. От нее пахло детской присыпкой и лимоном. Бекки почувствовала, как коснулись ее виска, волосы Ингрид. Она заправила прятку за ухо. И ушла. Входная дверь открылась и закрылась. К тому времени, когда Бекки нашла в себе силы встать и пойти к двери, Ингрид уже миновала двор и быстро шла по дороге, опустив голову и прижимая обе руки к груди. Если бы Бекки попыталась догнать ее, электронный браслет зафиксировал бы нарушение. Если бы захотела окликнуть, то было уже поздно.